Глава 10. На следующий день я без колебаний проигнорировала приглашение на развлекательную прогулку, которую приготовили для участниц отбора. Уверенно, драгоценный женишок даже в поле зрения не покажется. А просто так терпеть свору скучных бобенок не было никакого желания. Это же постоянно на чеку надо быть, чтобы не отравили чтобы не столкнули куда-нибудь или еще какую-нибудь гадость не сделали. Нет уж, спасибо. Лучше я сама погуляю по городу. Схожу в старую часть туда, где маленькие цветные домики толкаются вокруг торговой площади. Постою на мосту, глядя с высоты на темные воды реки. Съем что-нибудь вкусненькое. Накуплю милых безделушек. Это гораздо интереснее, чем общение с другими невестами». Ромерта мое желание побродить по городу встретилось с некоторым недоверием. Неужели тебе не интересно провести время вместе с остальными? Ты же сама советовала держаться от них подальше. Да, но надо приглядывать. Вдруг какая-то каверза назревает, а ты ее прогуляешь? Пусть назревает, беспечно отмахнулась. На тропу войны я все равно не встану. Так какой смысл попусту нервы себе мотать? Лучше погуляю. «Странная ты, Ксана, не такая, как все». Старушка смотрела на меня въедливо, будто пыталась взглядом в голову пробраться. «Это плохо?» «Это необычно». «Вот на такой прекрасной ноте давай завершим этот скучный разговор». Подмигнула ей и пошла на выход. «Все, большой город ждет меня». Мне удалось выбраться из замка, не встретив никого, кто бы имел отношение к отбору. Ни невест, ни смотрящих, ни дорогого нольда. Хотя с последним надо бы встретиться с глазу на глаз и сказать пару ласковых, а то совсем распоясался. Хулиган. У меня наполовину бока красовался лиловый синяк, и все ладони были ободраны после вчерашнего знакомства с Зебрашем. И это я еще легко отделалась. Камеристка утром за завтраком рассказывала, что остальные больше пострадали. Надо бы поставить на место взорвавшегося блондина, но не сегодня. Сегодня мне хотелось гулять. Шаги звонко разносились по брусчатке, когда я проходила внушительную арку, ведущую в город. Грозный стражник меня узнал, кивнул в знак приветствия и со скучающим видом продолжил прохаживаться из стороны в сторону. Миновав в ворота, я вышла на мост и тут же приникла к высокому ажурному парапету. Внизу сверкала на солнце река, а в ней тоже бурлила жизнь. Водоросли длинными бурными лентами извивались по течению. Маленькие юрки и водомерки играли в догонялки. Коричневые рыбки весело сновали туда-сюда. Завидев меня, они скопились тайкой возле моста и ждали, что я брошу им крошек. — На обратном пути, — пообещала громко. — Если не забуду, куплю для них булочку. Рыбок прогнала серая хищная тень. Щука стремительно скользнула из зарослей, пытаясь ухватить добычу, но промахнулась, а потом и вовсе испуганно метнулась в сторону. По дну, медленно против течения, перекатывалось что-то темное. Я склонилась ниже, пытаясь получше рассмотреть, но... Поверхность воды так бликовала на солнце, что глаза заслезились. Больше всего это было похоже на комок водорослей, или змей, или, может, гигантских пиявок, с чего-то определенно неприятного. Под самым мостом, как раз там, куда падала моя тень, оно остановилось. Замерло, распластавшись по дну, а потом начало медленно подниматься. Вскоре на поверхности появилось что-то черное, лоснящееся, непрерывно дрожащее и перекатывающееся. Точно, змей! Какая мерзость! Я не боюсь всех гадов, но здесь зрелище было каким-то пугающим и непередаваемо отвратительным. Поежилась и, отпрянув от парапета, поспешила в город, на ходу оглядываясь на мост и реку. Надеюсь, эта гадость не выберется на сушу. Центральная Чопорная улица больше не привлекала меня. Еще в прошлый раз утомили все эти вычурные магазины, люди, наряженные так, словно прямо сейчас идут на бал, прилизанные газоны и дорожки, по которым даже ходить стыдно в таких ботинках, как у меня. Я устремилась в старую часть города, туда, где еще не бывала ни разу. Путь оказался не таким простым. Я вдоволь поплутала по незнакомым переулкам прежде чем сдалась и спросила дорогу у прохожих, после чего дело пошло живее. Довольно быстро добралась до границы между двумя частями города, пересекла еще одну речушку по легкому, словно кружевному мостику, и вышла на узкую тихую улочку, ведущую вниз к берегу озера. Вдали все так же маячила Академия, вызывая у меня лишь недовольное ворчание. Больше я туда и носа не суну. Страшное место. До сих пор, как вспомню свое ползание по дороге, так вздрогну. Очень неприятное приключение получилось. Улочка спустилась к проходу между двухэтажными домами, и сразу за ними начинался форменный бедлам. Жизнь тут кипела, бурлила, била ключом, сражаясь своей мощью. Кто-то куда-то спешил, кто-то смеялся, кто-то пытался что-то продать. Вокруг бегали чумазые мальчишки. Я прижалась к стене, чтобы меня не снес потный мужчина, тащивший на спине тяжелые короба, и ошарашенно озиралась. Вот это да! Вот это водоворот! Я долго бродила, сворачивая то в один, то в другой переулок. Шла, куда ноги несли, с интересом слушая местные разговоры, а на базарной площади накупила сувениров папе флягу с гербом восточной столицы, маме кружевной шарфик и лонки оберег от жадности и нервных болезней. Пусть порадуется. Потом взгляд зацепился за аккуратную вывеску кафе «Ла Брей» и уже не смог оторваться. Чем ближе я подходила, тем отчетливее доносился божественный аромат выпечки, против которого невозможно было устоять. Да и зачем? Я нагулялась. Пора и перекусить. Проглотив слюни, поспешила к гостеприимно распахнутым дверям и, едва переступив через порог, оказалась в царстве корицы, ванили и румяных пирожков. Вот оно, счастье! «Дайте мне, пожалуйста, ваш самый вкусный пирог», — попросила у пекаря кровожадным взглядом, скользя по прилавку. «Все эти румяные корочки и запеченные косички повергли меня в эйфорию». Это ж сколько здесь всего вкусного. Пробовать, не перепробовать. Боже, я знаю, чем буду заниматься все оставшееся время в Ралисе. Сидеть здесь и объедаться до полуобморочного состояния. Это ж настоящий рай для такой сладкоежки, как я. Есть сливочный пирог. С готовностью отозвался разовощекий добродушный мужчина. Давайте. Как чокнутый зомби, я потянула руки за тарелочкой, на которой лежало румяное воздушное чудо. И еще чаю, пожалуйста. Вместе с кружкой и тарелкой устроилась за маленьким столиком, притаившимся в самом углу, и приступила к трапезе. Это было божественно. Я откусывала маленький кусок пирога, надеясь растянуть удовольствие до бесконечности, запивала душистым чаем, а потом блаженно, прикрыв глаза, не торопясь, жевала и думала о том, Как прекрасна жизнь! И даже трудности отбора, даже шальной жених и безжалостной невесты не могли испортить мне настроение. Когда я остаюсь наедине с таким пирогом, ничто не может помешать нашей любви. Разве что внезапный конец куска. На розовой тарелочке покоилась россыпь мелких крошек да свалившейся с теста кусочек крема. Мне хотелось еще потому что, во-первых, я не наелась, а, во-вторых, разве можно таким вообще наесться? Поэтому снова пошла к прилавку. Можно мне еще кусочек вашего великолепного, наивкуснейшего, прекрасного, восхитительного, божественного пирога? В жизни ничего вкуснее не ела. Лезть пекарю понравилось. Он растекся в довольной улыбке профессионала, любимое детище которого похвалили но потом спохватился и с сожалением развел руками. — Мне очень жаль, он закончился. — Как это? Я указала на в сторонке целый пирог, даже не порезанный. — Это специальный заказ, за ним вот-вот придут. Попробуйте наши ватрушки. Он выставил вперед поднос с румяными ватрушками. — Вы разбили мне сердце, — горько прошептала я, не отводя взгляда от сливочного пирога. Во рту до сих пор держался бесподобный вкус, и я мысленно отругала того негодяя, который его застолбил. Давайте сюда ватрушки. Парочку? Троечку. Надо же чем-то заесть разочарование. Пекарь протянул мне внушительный кулек извощенной бумаги. Я поблагодарила его, расплатилась и пошла гулять дальше. Этот сливочный пирог надо смаковать в тишине, сидя за столиком а в отружке на ходу можно жевать, чем ей собиралась заняться. Еще побродила по улицам, снова завернула на базарную площадь, теперь уже с другой стороны. Соответственно, и товары на глаза попадали совсем другие. В итоге ещё безделушек накупила для родных и пару мелочей для себя родимой. Потом отправилась на колокольню. К счастью, сегодня в нее пускали, и я с огромным удовольствием забралась на самую верхотуру. Оперлась на хлипкие перила и долго смотрела на старый город, что был виден как на ладони. Беспорядочное нагромождение разномастных домиков, витиеватые улицы, площадь. Все такое маленькое и бесконечно милое. Здесь мне нравилось гораздо больше, чем в другой части города. Здесь проще. Я едва сдержала усмешку, представив, что бы по этому поводу сказала Илонка. Она всегда считала, что мое место в полях да на конюшне, а ее, как минимум, во дворце. Возможно, она была не так уж и не права. Так бы и стояла здесь весь день, любовалась бы на раллис, на поля, убегающей до горизонта, на поверхность озера, отливающую лазурью, на угрюмую академию, красиво. Но пора возвращаться. Обратный путь я снова решила проделать через торговую площадь. Надо было еще кое-что купить. Например, пирожков с мясом или кулебяку или крендель в сахарной посыпке. А еще лучше и то, и другое, и третье. И побольше. Народу в пекарне не было. Я смогла беспрепятственно подойти к прилавкам и выбрать все, что душе угодно. Пекарь меня узнал и счастливо улыбнулся, будто я была самой его любимой клиенткой. Но меня волновало совсем другое. Сливочный пирог все так же стоял на прежнем месте. «Вы же говорили, что его заберут!» С легким укором посмотрела на румяного булочника. А уже прошло три часа. Он смутился, развел руками и, как бы извиняясь, произнес. «Должны были прийти, но так и не пришли!» В голосе проскочило неподдельное сожаление. «Засохнет теперь!» «Ничего не засохнет!» Я воспряла духом. «Его мигом разберут!» Отрежьте мне кусок и побольше. Хотя нет, половину отрежьте. Он грустно кивнул и потянулся за ножом. А я разве что не приплясывала на месте. Надо же, как удачно зашла. Будто что-то манило, тянуло сюда. По моей просьбе, один кусок он положил на тарелку, а остальные упаковал в картонную коробку. Спасибо. Прихватив свои сочные, нежные, ароматные, пышные, непередаваемо вкусные сокровища, Я снова побрела к угловому столику, надеясь приятно провести время. Каково же было мое удивление, когда спустя десять минут дверь в пекарню распахнулась, и на пороге появился жених с собственной персоной. Громко поздоровался с хозяином и бодрым шагом направился к прилавку, не обратив на меня никакого внимания. Я так обалдела, что даже пошевелиться не могла. Замерла каменным изваянием и, широко распахнув глаза, смотрела на широкую спину Нольда. Похоже, это уже традиция — встречаться с ним в самых неожиданных местах. А может, судьба? Я не против. Да чего же все-таки хорош. Аж залюбовалась. Картинка, а не парень. Жалко только, что характер припоганый. Интересно, что он здесь забыл. Сладеньким балуется. Тогда у нас гораздо больше общего, чем ему хотелось бы. Ответ нашелся практически моментально. — Привет, Юрган. Еле вырвался к тебе. Парень улыбался и вообще был бодрый и весел. У нас в замке завелась стая драных кошек, пришлось разгонять их по углам. — Это он про невест, что ли? Вот негодяй! Парень почему-то выглядел совершенно расстроенным. — Как поживает мой пирог? Продолжал ноль, ничего не замечая. Вот. Хозяин кафе с самым несчастным видом указал на располовиненное сливочное чудо. Я думал, что он уже не нужен и продал половинку. Это что получается? Я увела пирог из-под носа жениха? Да это просто праздник какой-то. Как продал? Кому? Опешил самодовольный сынок наследника. Бон той милой девушке. Нольд порывисто обернулся в мою сторону. От удивления у него тут же вытянулось лицо. А я взяла кусок и смачно от него откусила, всем своим видом показывая, что мне очень хорошо. «Ммм, как вкусно!» Протянула, блаженно прикрыв глаза, а когда открыла, то увидела, что жениха просто перекосила. «Вы продали ей мой пирог?» Прогремел парень на все кафе. Бедняга, что же он так позеленел? Простите, бедный пекарь обливался холодным потом. Шутка ли так разочаровать сына-наместника? Вы всегда с утра приходили, а сейчас уже время к вечеру, и я подумал, что сегодня не появитесь, вот и продал. Я с упоением ела пирог. Теперь он казался еще сочнее, еще ароматнее, еще вкуснее. Блаженство в чистом виде. Нольд продолжал смотреть на меня и, в каре глазах, огненный шторм бушевал. Это точно любовь. «Могу дать кусочек», — улыбнулась изо всех сил, изображая щенячью преданность. Надо же как-то показать ему свою симпатию и поддержать. Главное не смеяться, но почему-то именно этого мне хотелось больше всего при взгляде на побагровевшую мужскую физиономию. Мои улыбки его не сразили. Ноль Но не растаял, не проникся, не пал к моим ногам перезрелой грушей. Наоборот, быстро подошел к моему столику и процедил сквозь зубы. Это был мой пирог. А теперь мой. Откусила еще кусок и счастливо вздохнула. Воздух вокруг меня накалился и даже начал потрескивать. Я ощутила, как нагревается вилочка в моих руках. «Не кипятись, там вторая половина осталась». Я хотел целый, я всегда беру целый. Он продолжал надо мной нависать, как разящий меч правосудия. Приходилось смотреть на него снизу вверх, и от этого затекла шея. Целый? Ты же треснешь! Как мы тогда будем сражаться за милейшего жениха? Иронию я все-таки не сумела сдержать. и глаза сердито прищурились. Зачем я его довожу? Он и так не сильно меня жалует. Я у него вечно как бельмо на глазу. То и икаю портят торжественность момента, то объедаю бедолагу. Это был мой пирог. Вот привязался, заладил мой домой. А вот теперь мой и что? Если вздумает силы отбирать, буду сопротивляться. Сразу говорю, отнимать у меня вкусняшки — провальная затея. Шея затекла еще больше, и вообще эта демонстрация превосходства начала раздражать. Поэтому я встала, и тут же выяснилось, что мой рост лишь немногим уступает его. Нольт нахмурился и зачем-то смерил меня взглядом от макушки до кончиков ботиночек. Ну да, не лилипутка и что? Привык на всех свысока смотреть. Со мной такой фокус точно не пройдет. Жених тоже это понял. Плечи расправил, выпрямился. Ладно, хоть на цыпочки не встал. А мне опять стало смешно. Смотрела на него и улыбалась ласково, с участием, чем окончательно вывела его из себя. Потому что салфетка на столике вспыхнула и моментально обуглилась. «Ладно, с тобой было весело, но мне пора. Встретимся на отборе». Как ни в чем не бывало, прихватила коробку с пирогом, обошла парня, от которого жар во все стороны валил, и, помахав на прощание бледному, как простыня пекарю, вышла из кафе. Хорошо-то как... день удался. После сытного и вкусного перекуса гулять мне больше не хотелось. Смотреть город тоже, поэтому я решила возвращаться в замок-наместник. Обогнув торговую площадь, по уже знакомым переулкам дошла до узкого прохода между двумя двухэтажными домами и вышла на тихую улицу, ведущую к мосту. Тут-то меня и настигла грозная. А ну-ка стоять! От неожиданности аж подпрыгнула на месте, едва не выронив коробку из рук и, втянув голову в плечи, медленно обернулась. Меня нагонял жених. Очень сердитый жених. «Значит так. Начал сходу, когда между нами оставалось еще шагов десять. Чтобы я больше не видел тебя в этом кафе. Я опешила от такого напора». «Я сегодня весь день развлекал дорогих невест», — скривился он. «Пришел сюда в надежде купить этот проклятый пирог, а тут ты!» «И что?» «Худшего завершения для этого бесполезного дня трудно придумать. В общем, чтоб ноги твои там больше не было, понятно?» «Да», — тут же согласилась я. «Что тебе понятно?» «Что мне непременно надо попасть туда завтра?» С вызовом посмотрела на Нольда. «И послезавтра. И вообще каждый день. Он так крепко сжал челюсти, что белые пятна по скулам пошли. «Как же ты меня раздражаешь!» — прошипел сквозь зубы. «До встречи на отборе!» — подмигнула ему и, развернувшись на каблуках, пошла прочь с гордо поднятой головой, чувствуя, как бешеный взгляд прожигает мне спину. «Ксана!» — прорычал парень. «Надо же! Кто-то знает мое имя?» Я обернулась милейшей улыбкой, намереваясь сказать какую-нибудь колкость, но улыбка испарилась, стоило только увидеть, как с ладони огненного мага срывается искрящийся шар и летит в мою сторону. Он что-то орал, но я слышала лишь рев огня, смотрела на парня и не могла поверить, что он это сделал, смотрела в его полыхающие глаза и не видела даже тени сожаления. Время будто замерло, превратилось в вязкую патоку, все вокруг застыло. Мне даже показалось, что я могу рассмотреть отдельные язычки пламени на смертельно опасном шаге. Но на самом деле все это заняло всего лишь долю секунды. Обернулась, увидела и тут же бросилась на землю, прикрывая голову руками. Огненный шар пронесся так близко, что я кожей почувствовала его жар. Неужели его из-за пирога так разнесло? Псих. Придурок неадекватный. Ты живая? Скотина дикая. Меня трясло от страха и злости. Я никак не могла поверить, что Нольд это сделал. Понятно, что невесты ему не нужны, но в открытую поджарить это уже перебор. Я так сильно негодовала, что даже не поняла, как меня подхватили и рывком поставили на ноги. Цела? Сволочь. Самая настоящая злая сволочь. дачнисты Меня грубо встряхнули, зубы громко клацнули, и туман в голове рассеялся. Передо мной стоял блондин, держал меня за плечи и сердито всматривался. Все, очнулась. Я уставилась на него во все глаза потом аккуратно высвободилась из крепких рук и отступила на пару шагов назад, прикидывая, что делать, если он снова попытается меня зажарить. «Ты едва меня не спалил!» Нольт нахмурился еще сильнее, потом раздраженно махнул рукой и отошел в сторону, туда, где в обуглившейся воронке что-то лежало. Что-то темное, смутно знакомое. От этого неприятно засосало под ложечкой а желание возмущаться и спорить начисто пропало. Я тихонько подошла к парню, который присел на корточки и мрачно осматривал обгоревшие останки. «Что это такое?» Спросила почему-то шепотом и едва дыша. «Мильган, тварец за пределье». Я не узнавала его голос. Холодный, собранный. Будто всего за пару минут парень повзрослел на десяток лет. Рядом с таким нольдом было неудобно хвастаться пирогом и Катей творить глупости. У меня даже во рту пересохло от волнения и странной робости. Что она здесь делает? Понятия не имею. Он поднялся на ноги и устало потер рукой щеку. Они раньше никогда не заходили в город, обходили лесом, стараясь не попадаться на глаза. Что изменилось сейчас? Хотел бы я это знать. Он толкнул носком ботинка бесформенную черную массу. Она перекатилась на другой бок и распластала по земле уродливые щупальцы, похожие на безглазых змей. «Я сегодня уже и видела такое!» — воскликнула я. Ноль тут же впился в меня взглядом, ожидая продолжения. Я начала торопливо говорить дребезжащим от волнения голосом. «Днем в реке, возле главного моста, оно двигалось в воде, но...» Я не смогла нормально рассмотреть и решила, что это просто клубок змей или червей. Ноль Но помрачнел еще больше. «Пойдем». Бесцеремонно взял под локоть и потащил вперед. «Покажешь, где именно». Мне даже в голову не пришло сопротивляться или вырываться, потому что слишком уж серьезно он отреагировал на черную тварь. Меня это испугало. Правда, через пару метров я все-таки затормозила. «Постой!» «Ну что еще?» — рявкнул блондин, недовольный заминкой, но все-таки встал. «Эта тварь там!» — я обернулась на черный комок. «Она мертва, но... Вдруг ее кто-то найдет? Здесь много детей!» Огненный маг ответил мне долгим взглядом, а потом кивнул, и тут же останки вспыхнули, превращаясь в пепел. Мы поспешили прочь, а на земле осталась только раздавленная коробка со сливочным пирогом, до которого уже никому не было дела. Нольд Но знал этот город как свои пять пальцев. В компании молчаливого жениха дорога до моста оказалась гораздо короче, чем когда я гуляла одна. Он вел меня какими-то закоулками, тайными путями, срезая углы и экономя время. И не успела я оглянуться, как мы уже подошли к месту. Но не как обычно, по центральной улице, а сбоку, вдоль берега. «Показывай», — угрюмо приказал он. «Я стояла вон там», — указала рукой на нужное место моста. А оно двигалось оттуда, потом остановилось и начало подниматься с глубины. «Все». Парень подошел к кромке воды и долго смотрел на ее поверхность, пытаясь уловить следы присутствия враждебно настроенного существа. Я тихо стояла позади него, не решая задавать вопросы. Что-то подсказывало, что сейчас его беспокоить нельзя. Он присел, обеими ладонями коснулся воды. Тут же вокруг его рук пошла рябь и поднялся пар. «Ты хочешь вскипятить реку?» Я все-таки не удержалась. «Ты же всю живность погубишь!» «Тихо, мне надо настроиться!» Прошелестел он. «Никто не пострадает!» От волнения я прикусила губу и с замирающим сердцем наблюдала за тем, как глянец реки приходит в движение и покрывается громадными пузырями. Наверное, именно сейчас я поняла, что такое настоящий огненный маг. Это не сельский фокусник, способный зажечь свечу одним взглядом. Это человек, обладающий колоссальной силой. В какое-то мгновение закипело еще сильнее а потом внезапно успокоилась. Маленькие рыбки все так же развелись на мелководье. Водомерки бегали из стороны в сторону, и только ближе к середине реки брюхом кверху всплыла щука. Кто-то все-таки пострадал. Нольд взял длинную ветку, подтащил тело к берегу и, схватив за хвост, поднял кверху. Я едва не завизжала, успев зажать рот руками за мгновение до того, как вопль сорвался с губ. Сбоку щуки присосалась еще одна черная тварь. Ее щупальца содрали кожу и пронзили плоть, разрывая мышцы, кости, органы, нашпиговали до отвала. Рыба умерла страшной смертью раньше, еще до того, как ноль вскипятил реку. А вот сама тварь умирала именно сейчас. Ее гадкое тело конвульсивно трепетало. Сочилась темной вязкой жижей. Когда блондин выбросил страшную находку на берег, горло подкатила тошнота. И я страстно пожалела о последнем съеденном куске сливочного пирога. «Не понимаю, какого черта они теперь лезут в город?» Задумчиво проговорил он, обращаясь к самому себе. «Это плохо? Боги, ну что за глупость? Это же очевидно!» Я смутилась, но жених не обратил внимания, не стал насмехаться и говорить колкости. Он просто ответил «да» и, заправив руки в карманы, пошел в сторону замка. Черная тварь вспыхнула, наполняя воздух удушающей вонью, и в мгновение ока сгорела дотла. Я снова осталась одна. Немного постояла, пытаясь унять горькое волнение в груди, подумала о том, что сегодня увидела, Вспомнила черно-смоленные щупальца, похожие на змей, и, несмотря на вечернюю жару, почувствовала ледяной страх. Мне захотелось в замок, в свою комнату, а еще лучше домой, в Боунс, за сотню километров от этого места. Так далеко, чтобы ни одна тварь не смогла добраться.